А ты чертовски похорошел, не веришь? Такой загорелый, высох весь на солнце, отощал. Теперь главное до сорока не потолстеть. Я улыбнулся, но выпустил ее руку и, глядя в бок, достал сигарету. Я понимал, зачем она льстит, чтобы сократить дистанцию между нами. Алисон, тут кое-что приключилось. Деланная веселость разом слетела с нее, она уставилась прямо перед собой. Встретил другую? Нет, быстрый взгляд. Я уже не тот. Не знаю, с какого конца начать. Словом, шла бы я по доброму, по здоровому. Нет, я рад тебя видеть. Снова недоверчивый взгляд. Правда? Она помолчала. Мы выехали на автостраду и дочую вдоль моря. Спитом я завязал. Ты сообщала в письме? Не помню, но я знал. Помнит. А потом и со всеми остальными. Она все смотрела в окно. Извини, ничего не хочу утаивать. Валяй. То есть, ну, ты поняла. Снова бросила на меня взгляд, на этот раз жесткий. Я опять живу с Энн. Всего неделю как. В той старой квартире. Мэгги уехала домой. Мне нравится Энн. Да, она клевая. Мы замолчали. Она повернулась к окну, разглядывая Фалерон. Через минуту вынул из сумочки темные очки. Я понял, зачем они ей. Приметил влажные лучики вокруг глаз. Я не прикоснулся к ней, не тронул за руку, но заговорил о том, как не похож перей на Афины, насколько первой живописнее, характернее. Надеюсь и ей больше понравится. На самом деле я выбрал перей потому, что пугающая возможность натолкнуться на кончицы и жилей и в Афинах-то микроскопическая, здесь равнялась нулю. Стоило представить, каким холодным, насмешливым, а то и презрительным взглядом окинула бы она меня при встрече, и по спине бежали мурашки. В поведении и внешности Алисон была одна особенность. Сразу видно, что коли она появляется с мужчиной на людях, значит, спит с ним. Я говорил и одновременно гадал, как мы выдержим эти три дня вместе. Получив чаевые, слуга скрылся в коридоре. Она подошла к окну и взглянула вниз на широкую набережную из белого камня, на вечернюю толпу гуляющих, на портовую суету. Я стоял за ее спиной, лихорадочно взвесив все за и против, обвил ее рукой, и она прислонилась ко мне. Ненавижу города и самолеты. Хочу в Ирландию в хижину. Почему в Ирландию? А я там ни раза не было. Тепло ее тела, податливая готовность. Вот сейчас повернет лицо, и надо будет целоваться. «Алисон, я не знаю, как тебе рассказать». Я отнял руку, придвинулся к окну, чтобы спрятать глаза. Месяца два-три назад я подхватил болезнь. Словом, сифилис. Я повернулся к ней. Она смотрела с участием, болью, недоверием. «Сейчас все прошло, но, понимаешь, я не в состоянии... Ты ходил в... Я кивнул. Недоверие исчезло. Она опустила глаза. Это мне за тебя. Подалась ко мне, обняла. Ох, нико, нико. В интимный контакт нельзя вступать еще по меньшей мере месяц, сказал я в пространство поверх ее головы. Я был в панике. Лучше бы я не писал тебе, но тогда ничего не было. Отошла, села на кровать. Я понял, что в очередной раз загнал себя в угол. Теперь она думает, что нашла объяснение моей сдержанности при встрече. Ласковая, робкая улыбочка. Расскажи, как тебя угораздило. Шагая от стены к стене, я поведал ей о потерезку, и о клинике, о стихах, даже о попытке самоубийства, обо всем, кроме бурани. Слушая, она закурила, откинулась на подушку, и меня вдруг охватило вдохновение двуличье. Теперь я понимал чувства Кончика, когда он дурачил меня. Закончив, я уселся на край кровати. Она лежала, глядя в потолок. Рассказать тебе про Пита? Конечно. Я слушал в полухо, не выходя из роли, и внезапно насчител радость не от того, что Алисон снова рядом, но от того, что вокруг нас этот гостиничный номер, говор гуляющих, гудки сирен, аромат усталого моря. Нет. Во мне не было ни желания, ни нежности. Слушать историю ее разрыва с этим Аболтусом, австралийским летчиком, было скучно. Однако неимоверная, смутная грусть вечереющей комнаты захватила меня. Небесный свет иссякал, сгущались сумерки. Все превратности современной любви казались упоительными. Моя главная тайна надежно спрятана от чужих глаз. Греция вновь вступила в свои права. Александрийская Греция Кавафиса. Есть лишь ступени эстетики, нисхождение красоты. Нравственность – это морок северной Европы. Долгая тишина. О чем мы? Нико спросила она. То есть. Приподнялась на локте, глядя на меня, но я не обернулся. Я все понимаю. Нет вопроса. Пожала плечами. Но я ж не разговоры вести приехала. Я обхватил голову руками. Алисон, меня тошнит от женщин, от любви, от секса, от всего тошнит. Я сам не знаю, чего хочу. Не надо было звать тебя сюда. Она не поднимала глаз, будто соглашаясь. Суть в том, что, ну, я как-то затасковал по сестринской любви, что ли.